Глава 10 Трагедия сектора Паскаля. Стинова разбудил пронзительный крик. Мгновенно проснувшись, он понял, что это был не сон. Схватив лежащую рядом винтовку, Стинов вскочил на ноги и, едва не столкнувшись в дверях с Латимером, выбежал в зал, откуда и раздавался крик. «Все в порядке!» — вскинув руки, успокоил их, уже находившись в зале Хук. «Это Надя. Ей приснился кошмар».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 но даже после этого никто особо не испугался. Поскольку о причине, по которой вводилось особое положение, ничего не было сказано, все решили, что связано это с поисками проникшего в сферу шпиона, и после того, как служба безопасности обыщет все сектора, особое положение будет снято. Выглянув в окно, я увидела, что жизнь в секторе течет своим чередом. никто и не думал следовать совету оставаться дома. Я тоже стала подумывать, исходителя мне куда-нибудь? Не преподать же выходному только из-за того, что служба безопасности именно в этот день решила поймать шпиона. До сих пор не могу понять, знала ли к тому времени руководство о том, что на самом деле происходило в сфере. А если знала, то почему не предупредила людей о грозящей им опасности? Хотя у меня не было никаких определенных планов на этот день, я бы, наверное, все же куда-нибудь отправилась, чтобы не сидеть весь день дома но около двенадцати зазвонил телефон. Звонила сьюзен моя соседка по квартире, работавшая в квантиллярии руководства филиала в секторе Эйнштейна. Она была очень взволнована. Похоже было, что ей с трудом удалось пробиться к телефону, потому что мне были слышны громкие голоса тех, кто тоже хотел позвонить и требовал, чтобы сьюзен говорила быстрее. Торопливо и избивчиво Сьюзан сообщила мне, что все руководство филиала – вместе с обслуживающим персоналом срочно эвакуируется в сельскохозяйственную зону. Почему именно туда, в не сферы, и с чем это связано, я не знала. Но почему-то была уверена, что в скором времени будут эвакуировать и другие сектора. Звонила она, собственно, только для того, чтобы попросить меня захватить из ее комнаты документы, кредитные карточки и кое-какие вещи. После разговора с подругой я, естественно, сразу же забыла о своем намерении прогуляться. Вместо этого я включила информационный экран, чтобы не прозевать какое-нибудь новое сообщение, и начала поспешно собирать самые необходимые вещи, которые следовало взять с собой в случае эвакуации. Совершенно случайно я сунула в карман упаковку с таблетками стимулятора, которые потом, когда я осталась одна, помогли мне выдержать весь тот кошмар. По информационному каналу показывали какой-то старый фильм. Прошел час, но ничего не происходило. И я совсем уже было решила, что либо сьюзен подняла бессмысленную панику, либо я сама что-то неправильно поняла в ее словах. Трудно было поверить в то, что руководство продолжало держать людей в неведении, даже в то время, когда всем им угрожала смертельная опасность. Или, может быть, они были настолько заняты спасением собственной жизни, что напрочь забыли об остальных? Внезапно демонстрация фильма прервалась. По экрану пробежали разноцветные всполохи, а затем возникло лицо человека, правая щека которого была заклеена широкой полосой бактерицидного пластыря. Он представился как шеф службы безопасности. Было названо и имя, но я его забыла. «Йорген Гривас?» — напомнил Тейнер. «Да, кажется так». Не очень уверенно кивнула Надя. Он сказал, что, как ему недавно стало известно, всем жителям сферы угрожает смертельная опасность со стороны каких-то животных, которые обладают способностью менять форму. Секторы блокированы, с целью предотвратить распространение этих тварей по всей сфере. Однако, как сказал человек с экрана, это вовсе не означает того, что они уже не проникли в каждый сектор. Он посоветовал не пытаться уничтожать этих тварей, а лучше запереться в каком-нибудь помещении, чтобы отсидеться там до прибытия помощи. Он также назвал ряд секторов, в которых, по его сведениям, эти животные уже были замечены. Всем людям, находящимся в названных секторах, шеф безопасности приказал немедленно их покинуть, после чего быстро и четко начал объяснять путь эвакуации из каждого сектора в отдельности. Жителям сектора Архимеда названного среди прочих, следовало укрыться в секторе Паскаля. Шеф службы безопасности заверил с экрана, что с геренитами уже проведены переговоры, и ворота перехода будут открыты. «Какие еще места для эвакуации населения были названы?» – перебил девушку Стинов. «Я запомнила только то, что руководство филиала и часть секторов, в которых расположены лаборатории и опытные производства, «Будут эвакуироваться в сельскохозяйственную зону», — ответила Надя. «Наверное, это запало мне в память, потому что то же самое место называла и сьюзен «Продолжай», — кивнул Тейнер. В конце своей речи шеф службы безопасности сказал, что не знает, удастся ли ему еще раз выйти в эфир, и поэтому попросил всех, кто слышал это его обращение, проинформировать соседей которые, возможно, еще не подозревают о грозящей опасности. В этот момент кто-то окликнул его. Шеф безопасности обернулся, что-то резко крикнул, и в следующую секунду пропал с экрана, по которому вновь потекли разноцветные всполохи. Честно признаться, я совершенно растерялась. Что было делать? Хватать сумку, которую я уже успела частично собрать, и бежать к переходу в сектор Паскаля? Или, может быть, ждать каких-то дополнительных сообщений? О каких животных говорил шеф службы безопасности? Каким образом они могли попасть в сферу? Да еще в таком количестве, чтобы представлять угрозу едва ли не для всех секторов. По здравым размышлениям, все это становилось похожим на какой-то глупый розыгрыш. Я все еще терялась в догадках, когда с улицы раздался ужасный крик. «Боже мой!» У меня до сих пор мороз по коже, когда я это вспоминаю. В последующие дни мне довелось услышать подобные вопли не раз, но именно этот первый крик, приглушенный расстоянием и оконным стеклом, я слышу в ночных кошмарах. Это не было воплем отчаяния или ужаса. Этот крик, как мне тогда показалось, покидал тело вместе с жизнью. Услышав его, я словно на его увидела, как умирает человек, медленно сдавливаемые двумя металлическими плитами. Надя запрокинула голову назад и быстро провела ладонями по лицу. Я схватила сумку и выбежала из корпуса. В центральном проходе творилось нечто невообразимое. Выбегая из корпусов, люди бросались в разные стороны. Кто-то искал знакомых или родственников. Кто-то просто не понимал, что происходит. Со всех сторон раздавались крики. По большей части это были вопросы, проклятия и оклики но среди них то и дело звучали крики, подобные тому, что выгнал меня из дома. Понять, с какой стороны приближается опасность, было невозможно. При общей неразберихе основной людской поток направлялся все же в сторону сектора Паскаля. Но очень скоро вышел из строя движущийся тротуар. То ли не выдержал непредусмотренной нагрузки, то ли его что-то заклинило. И в центральном проходе возникла пробка, которая становилась все плотнее из-за людей, пытавшихся выбраться из боковых проходов. Возможно, в других местах эвакуация проходила более упорядоченно и организованно. Но сектор Архимеда был жилой зоны. Здесь не оказалось никого из представителей администрации филиала или службы безопасности, чьи приказы выполнялись бы всеми беспрекословно. Поэтому все происходило стихийно. Люди пытались тащить с собой какой-то домашний скарб, что-то из вещей, которые, как они считали, могли им пригодиться. Особенно трудно приходилось семейным, у которых на руках находились плачущие дети. Это был водоворот из людских тел, который затягивал в себя все новые жертвы. Я видела, как находившейся рядом со мной женщине стало плохо. Голова ее свесилась на плечо, глаза закатились, изо рта потекла пена. Но ни я, ни кто-либо другой не могли ей помочь. В этой давке было невозможно даже просто поднять руку. И потерявшая сознание женщина продолжала двигаться вместе со всеми. Она не могла упасть, потому что со всех сторон ее сжимали тела других людей. Но самое ужасное началось, когда появились эти звери, или кто там они есть на самом деле, о которых предупреждал шеф службы безопасности. Находившиеся в центре толпы их не видели, но зато нам прекрасно были слышны крики жертв, живьем раздираемых на куски. Хотя, Наверное, в страшной давке, возникшей вслед за всеобщей паникой, погибло не меньше людей, чем пострадало от этих хищников. Я пыталась прорваться вперед вместе со всеми, работая локтями, ногами и головой. Сумку, которая висела у меня на плече, я сама, не заметив, как и где, потеряла. В тот момент я ни о чем не думала, ни о страшных существах, пожирающих людей, ни о том, что шагаю уже не по тротуару, а по телам упавших людей. Сознание было сосредоточено на одной цели – устоять на ногах. Тому, кто оступался и падал, подняться было уже невозможно. Ему суждено было умереть, растоптанному ногами своих товарищей и соседей. Переход в сектор Паскаля, как и обещал шеф службы безопасности, был открыт. Но то, что творилось возле него, описать невозможно, если даже в центральном проходе сектора давка была невыносима то возле прохода, который был раза в три уже, между желающими прорваться в него возникали настоящие побоище. Сил у меня уже почти не осталось, и я поняла, что в сектор Паскалю мне не попасть. Что произошло после этого, я почти не помню. Должно быть, от духоты и усталости я то и дело теряла сознание, продолжая при этом двигаться вместе с толпой. Не знаю, как долго это продолжалось, но только за все это время К переходу мы не приблизились ни на шаг. Вдруг над головами у нас прилетело огромное серое тело и упало в гущу людской массы возле самого перехода. Раздались отчаянные крики. Толпа раздалась в стороны. Передо мной образовался участок свободного пространства, на котором я увидела нечто похожее на большой плоский диск, из которого в разные стороны торчало 10 или 12 толстых упругих щупальцев, каждая из которых прижимала к полу человека. Некоторые из них истошно вопили и, извиваясь всем телом, пытались вырваться. Другие были уже мертвы, а я стояла одна. Толпа осталась позади меня и, глядя на это ужасающее зрелище, тоже кричала как безумное. Продолжая кричать, я бросилась вперед. Я не искала спасения, мне просто хотелось убежать от всего, что происходило вокруг. Все равно куда. Зверю, наверное, было достаточно тех жертв, что он уже успел ухватить. Я пробежала всего в шаге от него, а он не обратил на меня ни малейшего внимания. Передо мной были открытые ворота перехода в сектор Паскаля, и я кинулась к ним. По другую сторону перехода меня подхватили под руки куда-то повели. Потом мне рассказали, что я оказалась последней, кому удалось покинуть сектор Архимеда. Вслед за первой тварью, отрезавший людям путь к переходу, появилось еще несколько, и герениты были вынуждены запереть ворота. Всего в секторе Паскаля успели укрыться чуть более трехсот человек. Надя умолкла. Взяв в руку стакан с водой, который протянул ей осата, она осушила его тремя большими глотками. «Извини, что мы заставляем тебя вспоминать все это», сказал Тейнер. «Но нам нужно знать, что здесь произошло». «Ничего». Мотнула головой девушка и слабо улыбнулась. «Наверное, мне нужно было все это высказать. Теперь я чувствую себя значительно лучше. Но что будет со сферой после этого? Вы занимаетесь эвакуацией людей на землю?» Мужчины быстро переглянулись. «Видишь ли, Надя?» Стараясь говорить как можно мягче, произнес тайнер «Ты первый живой человек, которого мы нашли!» Девушка изумленно молчала переводя недоверчивый взгляд с одного на другого. Казалось, она отказывалась верить тому, что услышала, и надеялась, что кто-нибудь улыбнется, подмигнет ей и скажет, что это просто шутка. «Мы побывали всего в трех секторах», — быстро добавил Тейнер. «И я уверен, что где-то еще есть люди». «А другие группы спасателей?» — спросила девушка. На какое-то время вновь возникла напряженная пауза. «Мы — единственная группа, прилетевшая в сферу Земли», — прервал молчание Стинов. «Дело в том, что на Земле пока еще ничего не известно о том, что здесь происходит. Мы прибыли только для того, чтобы провести разведку». «Но это же безнадежно», — только и смогла произнести Надя. «О чем ты говоришь?» — спросил Тейнер. «Мы все здесь погибнем», — стиснув переплетенные пальцы рук, одервеневшим голосом произнесла Надя так же, как и остальные». но «Ну уж это вряд ли», — усмехнулся Хук. «Мы уже успели погонять вариантов по сфере». «Кого?» — переспросила Надя. «Те серые твари, которых ты видела, называются вариантами», — пояснил Хук. Девушка механически кивнула, даже не спросив, откуда Хуку известно это название и что вообще он знает о вариантах. «Не волнуйся», Тейнер ободряюще похлопал девушку, полежавшую на столе ладони. «Тебя-то мы уж обязательно доставим на землю в целости и сохранности!» «Да», — быстро кивнула Надя. При этом взгляд ее снова сделался осмысленным. «Но что станет с остальными? С теми, кто еще ждет помощи?» «Поговорим об этом чуть позже», — сказал Тейнер. «Ты еще не закончила свой рассказ. Как погиб сектор Паскаля?» Ты сказала, что герениты успели закрыть ворота, прежде чем в сектор проникли варианты. «Это случилось спустя четыре или, может быть, пять дней», — ответила Надя. «Все мы, беженцы из сектора Архимеда, находились в то время в состоянии какой-то прострации. Наверное, просто не могли поверить в свое спасение. Хотя, надо сказать, герениты приняли нас по-дружески, несмотря на то, что корпорация запрещала своим служащим общаться с монахами, да и вообще, как говорят, использовала любые способы оказания давления на геренитов, стремясь выставить их из сферы. Не знаю, чем уж так сильно досаждали герениты корпораций. Их было не так уж много, все больше люди весьма преклонного возраста, которые, как ни странно, вовсе не производили впечатления глубоких стариков. Их активности – Могли бы позавидовать многие молодые. Места в секторе Паскаля было достаточно для того, чтобы свободно разместить значительно большее число беженцев, чем прибыло. Поэтому почти каждому из нас досталась отдельная комната. Герениты снабжали нас всем необходимым – едой, одеждой, медикаментами. Причем не требовали за это никакой платы. Даже не выписывали счета, как это обычно делается в подобных случаях. С тем, чтобы, когда все нормализуется, предъявить их для оплаты корпорации. Они вообще показались мне несколько странными, эти герениты. Не могу даже точно сказать, в чем именно. Они как будто жили в другом измерении, которое имело лишь отдельные точки соприкосновения с нашим миром. Да, наверное, так оно и было, если они всю свою жизнь провели в сфере. Я, между прочим, тоже родился и вырос в сфере, с долей обиды заметил Хук. И Игорь тоже кивнул он в сторону Стинова. «И я никогда не замечал в геренитах чего-то ненормального». «Я не имела в виду ничего плохого», покачала головой Надя. «Напротив, мне показалось, что герениты во многом превосходили нас. Они были гармоничны со средой обитания, и, как мне кажется, им было известно об их предназначении, в отличие от нас, живущих суетной и зачастую бессмысленной жизнью. По отношению к нам, они были всегда предупредительны, но в тех случаях, когда в общении с беженцами не было необходимости, старались, как многим из нас казалось, избежать его. Среди большой и разнообразной по возрастному составу колонии беженцев, образовавшейся на территории сектора Паскаля, к сожалению, не нашлось человека с задатками лидера, который взял бы на себя управление и организационные проблемы. Мы чувствовали, что находимся в неком неопределенном подвешенном состоянии. Что самое главное, у нас не было никакой связи с внешним миром. В своем секторе Геренит использовали компьютерную инфосеть, демонтированную во всех остальных секторах. Воспользоваться мобильными телефонами, которые прихватил с собой кое-кто из беженцев, было невозможно, поскольку в секторе Паскаля не были установлены новые ретрансляторы. Была только одна линия прямой телефонной связи с руководством филиала, но по ней никто не отвечал. Благодаря геренитам мы не испытывали недостатка в еде и предметах первой необходимости. Но получалось, что мы полностью зависим только от их милости. Должно быть, именно сознавая это, беженцы предпочитали все больше отсиживаться по своим комнатам, обращаясь к геренитам только в случае крайней необходимости. Хотя герениты и не ставили вопросы о сроках нашего пребывания на их территории. Тем не менее, в разговорах между собой беженцы то и дело спрашивали, а как долго они станут нас терпеть? Не знаю, как другие, но я совершенно отчетливо ощущала, как тонкая мембрана взаимного, чуть настороженного внимания, существовавшая между нами и геренитами вначале, быстро превращается в толстую кирпичную стену отчуждения. И если монахи все же пытались скрыть свою неприязнь к свалившимся на их голову людям, то многие из беженцев не стеснялись проявлять ее в отношении геренитов. Конфликты возникали из ничего, на пустом месте. Виной всему, конечно же, было чрезвычайно нервозное, звенчанное состояние, в котором пребывал практически каждый. Всем не давали покоя одни и те же вопросы. Сколько нам еще предстояло присидеть в секторе Паскаля? Что происходит сейчас за его стенами? Те, кто не видел нападения чудовищ, могли еще тешить себя надежды, что все очень скоро утрясется и встанет на свои места. Я, так же, как и некоторые другие беженцы, пытавшиеся наладить взаимопонимание с геренитами, предложила им свою помощь в повседневных бытовых заботах. Нас определили работать на кухню. Мы помогали готовить пищу и выбираться в общественных столовых. Работа рядом с Мы знали о них больше, чем остальные. Так, к примеру, нам стало известно, что монахи, используя какие-то потайные ходы, могут покидать сектор, не открывая ворот и двери пожарной лестницы. В нынешних условиях уходить далеко они не рисковали, но, посетив несколько близлежащих секторов, выяснили, что живых в них не осталось. От них же мы узнали и об огромном количестве жертв на улицах пустых секторов. Монахи не обнаружили ни одного укрытия, где прятались бы уцелевшие люди. О своей религии герениты с нами не разговаривали. Но все же нам удалось узнать, что они до сих пор считают землю измышлением, противоречащим основам учения. И именно с широким распространением этого, как они считали, глубоко порочного заблуждения, приведшего к необратимым переменам в жизни сферы, связывали герениты появление чудовищ.